312. Чесотка руководительства очень характерна для начинающих. Стремление получать и набрать как можно больше слушателей вызывается распухающей самостью. Руководство идет для себя и ради самоудовлетворения, стремление учительствовать. Только когда наставничество становится жертвой, и не хочет наставник его, начинается стезя истинного учительства. Власть — это жертва, как вы уже знаете. Учительство — тоже жертва. Так, когда дух может сказать, «Доминует мина чаши сия», начинается служение свету.